Королишка замялась, притаила взгляд, никому не выразила. Пригрозить могу, если дорога заступит. Хотя и запаки знаю от бабки Кычки и от тата моего Егора короля. Пораньк-то Москва мелет по деревне, что я стёпку привадила каловским зельем. За кое мне присушать, если мужики до меня сами как осы на варенье. Привадишь, а после майся. Дьяволова дарок и это дай, и другого насули, иначе не отстанет.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 И даже не посмотрел в мою сторону. Я уши и плакала, и на коленях молила. С тела спала, два пута весу скинула, одну косьё. Причитая под оконцем, Андрей Иванович, ты погляди хоть одним глазком, какая я стала, краше в гроб кладут. Я по тебе очи все выплакала, скоро душа вон. А зимой папажа худая, дорога неторная. Когда ещё мужиков за сенами наладят? Вот я и поеду с има.